Глава 9. Хайфа. «Мы видим вещи не такими, какие они есть. Мы видим вещи такими, какие мы есть». Анаис Нин. «Не было никаких арабов», — говорит Джоэль. «По крайней мере, мы их не видели. Несколько дней мы провели в приюте для иммигрантов, как-то ночью слышали выстрелы, а потом приехал автобус и отвез нас в кибуц. Там мы прожили всю зиму, А когда вернулись в Хайфу, арабов уже не было. Куда они делись? спрашиваю я. Была война. А где был Морец на этой войне? На стороне Есмины. Он сдержал обещание. А Виктор? В тот момент, когда Есмина ступила на новую землю, она решила, что Виктор умер. Воспоминания Жоэля о кибуце. Это самозабвенные блуждания по полям среди дикого инжира и кактусов. Синий-белый флаг на лугу. и Иотиква каждое утро. Скудно обставленный класс, короткая стрижка учительницы иврита. И частые дожди. Слякоть снаружи. А внутри сырости сломанные газовые печки в общей спальне. Ноги никогда не высыхали. Шалости местных детей, тех, что уже родились здесь, и мама, которая внушает «Мы не арабы, мы итальянцы», Если кто-то спросит тебя, откуда ты родом, никогда не говори, что из Туниса. Говори, что мы из Рима. Это даже не ложь. Потому что мы были там в лагере и потом сели на корабль. Помнишь? Почему? Все любят итальянцев. Никто не любит арабов. Как и на Кипре, здесь существовала своя иерархия. Сабры, пионеры, родившиеся на территории Израиля, были важнее выходцев из диаспоры. Сабры более мускулисты, и более уверена в себе. «Ты приехал по убеждению, или ты приехал из Германии?» спрашивали они. И даже если Жуэль говорила, что она из Италии, дети в кибуце называли ее просто «Екки» — немецкий еврей. Солнце только встало, а девочки уже носятся в платьях с коротким рукавом, а мальчики по пояс голые соревнуются, кто быстрее загорит, чтобы стать как пионеры на плакатах, лопата на плече, рабочая кепка и короткие белые штаны. Есмина нашла работу в детском саду и еще помогала в поле. Марису, чьи руки не годились для грубой работы, плуга или лопаты, поначалу пришлось трудно. «Чему ты учился?» — спрашивали они. «Я умею фотографировать», — отвечал он. Но фотограф здесь никому не требовался. Фотографии должны хранить память о прошлом. А здесь прошлое не имело никакой ценности. Даже настоящее было лишь мостиком в будущее. «Я могу ремонтировать вещи». — говорил он. — Какие вещи? — Часы, радиоприемники, фотоаппараты. — А трактор? Тоже сможешь починить? Если Марис разбирал дизельный двигатель, то полировал детали столь бережно, будто то были шестеренки наручных часов. И пусть в том не было необходимости, но он очищал любой мельчайший винтик, прежде чем собрать все обратно. Кибусники поторапливали его, считали, что он теряет время — Для сионистских пионеров скорость была превыше совершенства. Все лишь средство для достижения цели. Для Мариса, однако, смысл ремонта крылся в самом процессе. Ему доставляло удовольствие восстанавливать вещи в их первоначальном виде, какими они были в те времена, когда мир еще не разрушился. «Тикуно-лам» называл это отец Ясмины. «Ежедневное исправление мира». «Ты похож на него». «Говорил Ясмина. Руки медленные, а глаза быстрые. Когда-то отец Ясмина извлек пулю из ноги Мариса без наркоза, потому что в доме не было морфия. «Без твоего отца, — сказал Марис, — меня бы здесь не было. Он подлатал мне не только тело, но и мою душу». Иногда Марис ездил на грузовике в Хайфу, отвозил на рынок картофель, молоко и яйца, а возвращался с тяжелыми деревянными ящиками, которые забирал в порту. Когда Жоэль любопытствовала, что это он привез, он отвечал детали для двигателя. Однажды ночью Жуэль наблюдала через окно, как он и другие мужчины перетаскивают груз в классную комнату. На следующее утро ящики исчезли, но прошел слух, будто где-то внизу, прямо под ногами, находится тайник с оружием. И когда однажды утром британские солдаты въехали на площадь на своих джипах и грузовиках и обыскали все вокруг, родители строго-настрого приказали детям помалкивать. Жоэль сдержала слово, как и остальные дети. Когда солдаты уехали ни с чем, все были очень горды собой, и сабры, и еки. Встречался ли Марис тайно с Виктором во время своих поездок в Хайфу? Жоэль этого не знает. О войне за независимость он рассказывал меньше, чем о любом другом периоде своей жизни, даже спустя десятилетия. Жоэль уверена, что он помогал. Все тогда помогали, но выполнял лишь ту роль, которую ему отвел Виктор. Наверняка он был счастлив, что не должен брать в руки оружие и может проводить каждую ночь с семьей. Не для того он дезертировал, чтобы вскоре оказаться на следующей войне. Хотели того иммигранты или нет, Но они были частью этой войны. Чтобы жить здесь, следовало бороться. Ты не мог остаться в стороне. Ступив на портовую набережную, они примкнули к одной из сторон. Никто не мог скрыться. Гражданская война была повсюду. Британцы все еще управляли страной, арабские государства еще не напали, и все же повсюду таилась опасность. Каждый вечер кибуцники собирались вместе в столовой и слушали по радио новости Хаганы. когда раздавалась характерная насвистывающая мелодия, все моментально замолкали. И диктор сообщал о нападениях арабских бойцов на еврейские поселения и о победах еврейской подпольной армии. Также Эль выучила географию новой родины по названиям мест, попадавших под удар. Ехиам, Тират-Цви, Магдиэль, пустыня Негев, плодородная Галилея и священный Иерушалаим. «Фронт — это вся страна», — звучала из маленького радиоприемника. «Каждый мужчина — солдат. Не сдадим ни одного поселения. Наше секретное оружие называется «Иного выбора нет». «Почему они нас ненавидят?» — спросила Жуэль. «Потому что мы евреи», — ответили дети Сабры. «Мы купили этот кусок земли. Мы хотели жить в мире, но они нападают на нас». Мы должны защищаться. Однажды Морис взял Есмину и Жуэль в Хайфу на рынок. Машина громыхала по дороге у горы Кармель, как вдруг они наткнулись на блокпост. Перевернулся автобус. Вокруг суетились британские солдаты. Когда они медленно проезжали мимо обломков, через грязное боковое окно Жуэль впервые в жизни увидела мертвого человека. Мужчина лежал на асфальте, Кто-то накрыл его лицо тканью, вокруг головы растеклась лужа крови. Жоэль испугалась, как ее было много и какая она темная, почти черная. Потом Ясмина закрыла ей глаза, и она слышала только крики мужчин. Она так и не знает, кто был тот погибший. Помнит только, что Морис запретил Ясмине в тот день садиться в автобус или заходить в соседнюю арабскую деревню. И больше никогда не возил их в Хайфу. «Слишком опасно», — сказал он. «Город в огне». Мир Жоэль сжался до защищенного холма, и от кибуца в ее памяти осталась смесь противоречивых чувств. Страх перед неопределенной таящейся вокруг угрозой, и радость, когда она пела с детьми сионистские песни, гимны во славу земли, предков, Иерусалима. Хотя она не понимала многих слов на иврите, ей нравилось их звучание. Иногда, проснувшись ночью и пробираясь босиком в темноте к туалету, Она тихонько напевала, чтобы прогнать страх. Потом весна рассыпала по равнине красные анемоны, и Марис сказал Жоэль, у нас будет квартира. Только для нас. Они упаковали свои немногочисленные пожитки в чемодан и сели на автобус до Хайфы. На полях цвели миндальные деревья. Когда они вышли около гавани, их встретил едкий запах остывшего дыма от сгоревшего бензина. У ворот сгрудились британские джипы и бронетранспортеры. По другую сторону забора стояли в очереди иммигранты в изорванной одежде. Потерянность на лицах, ожесточенные споры на английском и иврите. И повсюду бойцы Хаганы. Жоэль не боялась. Быть может, потому что она не все понимала, или потому что рядом всегда кто-то о них заботился. Посреди распадающегося порядка возникал новый порядок, где все было прекрасно организовано и подготовлено. Тут женщины проверяли по спискам имена, там другие женщины раздавали удостоверения, и, наконец, мужчины с автоматами, которые провели маленькую семью Жуэль через заграждение из колючей проволоки в район над гаванью. Они были не одни. С ними отправили еще несколько человек, прибывших неведомо откуда, и когда кто-то спрашивал Мариса, кто помог ему с удостоверением, он отвечал просто «Друг». То же самое он сказал и Есмине. И ничего больше. Они поднимались в гору, мимо разбомбленных домов, обгоревших деревьев и обугленных островов машин. Повсюду воняло бензином и дымом. Улицу перегораживали баррикады из мешков с песком и мебели, каркасов кроватей и обгоревших автомобильных шин. На асфальте валялась вывеска магазина с арабскими буквами. Повсюду крутились собаки. Посреди тротуара Жуэль увидела деревянные напольные часы с немым латунным маятником за разбитым стеклом. Но самым странным ей показалось другое. Незагадочные предметы на улице. А отсутствие музыки. Никто не пел. Нигде не играл радио. Только тогда Жуэль поняла очевидное, когда увидела парикмахерскую с открытой дверью. Пекарню, в которой пахло мукой. Футбольный мяч перед обугленной стеной дома. Люди. Здесь не было людей. «Вот наш дом», — сказал Марис, остановившись. Жоэль подняла глаза на фасад. Камни были цвета песка в пустыне. На кованом железном балконе развивалось на ветру белье. Это был теплый весенний день 1948 года. На улице... «Яффо». «Какая квартира наша?» спросила Ясмина. «Выбирайте сами», ответил человек с винтовкой. «Но быстро». Ясмина выбрала второй этаж. Она сказала, что внизу слишком близко к улице, а выше будет трудно носить покупки. Человек с винтовкой взломал дверь, и они вошли. «Нравится?» спросил Марис. «Да». ответила Ясмина. «А что с мебелью?» спросил Марис, человек с винтовкой. Тот пожал плечами. Ясмина осторожно села на зеленый диван и оглядела комнату. Там был обеденный стол с четырьмя стульями, стенной шкаф с дверцами из темного дерева и радиоприемник. На стене висела картина с цветами. «А ключ?» спросил Марис. «Поставите новый замок. Сходите к Джузеппе на улицу Орлазоров. Он тоже из Италии. Вы же итальянец, да? Да. Шалом. Мазальтов. Человек с винтовкой вышел из квартиры, и Марис попытался закрыть дверь, но она осталась приоткрытой. В этот момент словно огромная тяжесть упала с их плеч. У них все получилось. Ясмина обняла Мариса и разрыдалась. Жуэль, осматривавшая квартиру, Перепугалась и замерла. Есмина содрогалась всем телом, впившись пальцами в его спину. Затем она опустилась на колени, словно чтобы ощутить надежность пола. Марис крепко держал ее, пока она не утихла. Он увидел страх в глазах Жуэль и подозвал ее к себе. И стоило ей очутиться в папиных объятиях, как страх прошел. Впервые за пять лет жизни у Жуэль появилась собственная комната. Две кровати, шкаф и письменный стол. На столе она нашла несколько карандашей и две синие школьные тетради. В одной были цифры и уравнения, в другой — английские слова. Записи обрывались в середине тетради. Последним словом было «фармасист». Жоэль забралась на стол и выглянула в окно. Улица Яффо была не слишком узкой и не слишком широкой, с тротуарами на каждой стороне четырехэтажными многоквартирными домами из камня песочного цвета с красивыми арочными окнами. Здесь были небольшие магазины, рестораны, мастерские, кинотеатр, церковь и пожарная станция. Улица вытекала из лабиринта старого города и, проходя вдоль гавани, вела из хайфы. Одни дома смотрели на склон холма, другие — на море. Вывески над закрытыми магазинами были на арабском, иврите, английском, итальянском и греческом. Молчаливые дома оказались декорациями без актеров. В окне через улицу мелькнул силуэт женщины. Она задернула занавеску. Жуэль вздрогнула. «На улице есть и другие евреи», — успокоила ее Ясмина. «Кто жил в моей комнате?» — спросила Жуэль. Ясмина пожала плечами и неуверенно огляделась. «Они вернутся?» «Кто знает?» Позже, когда они спустились на улицу, чтобы найти какую-то еду, Жоэль попросила отца прочитать имена на дверных звонках у входа, потому что буквы были арабские и латинские, а она научилась читать пока только на иврите. «Абу-на-вас», — прочитал Морис. «Тиби, йодых, ханаан». Другие таблички он не смог разобрать. «Где они сейчас?» — спросила Жуэль. «Ушли», — ответил Морис. «Куда?» «Я не знаю». «Почему они ушли?» «Из-за войны». «Война уже закончилась?» «Нет». «Нам тоже придется опять уехать». Морис наклонился к ней, взял ее руки... и твёрдо посмотрел ей в глаза. «Нет, мы остаемся здесь». Первая ночь выдалась тяжелой. В комнате Жоэль было так тихо, что она слышала свое дыхание. «Твоя собственная комната», — говорили родители. «Разве это не прекрасно?» Но Жоэль не могла заснуть. Ей вдруг стало не хватать звуков других людей. В общей спальне, в бараке, в трюме корабля. Она привыкла просыпаться от чего то кашля, затыкала уши, чтобы не слышать храп. А сейчас ее пугала эта ночная тишина. Она встала, залезла на стол и выглянула в окно. Улица Яффа в лунном свете была призрачно тиха. Ни машин, ни музыки. Одна лишь тишина до да далекий собачий лай. Жель прокралась в прихожую. Из спальни родителей доносились странные звуки. Она надавила на ручку двери, заглянула в щель и увидела обнаженные тела родителей, сплетенные силуэты в темноте. Родители двигались точно во сне, неистово, в ритме какой-то тайной музыки и испуганно дернулись, когда заметили Жоэль. «Иди сюда», — сказала Ясмина, и Жоэль неуверенно приблизилась к кровати. Она забралась в постель. На лоб ей легла горячая мамина ладонь. Мама была мокрой и очень живой. И Жуэль заснула. На утро улица забурлила. Стоя на балконе, Жуэль наблюдала через решетку, как новая группа иммигрантов поднимается из порта с чемоданами и перевязанными веревкой коробками. Марис объяснял Есмине что-то про Хагану, а Жуэль, не понимая, о чем он говорит, просто радовалась. Среди прибывших были дети. Людей не сопровождали вооруженные солдаты, один лишь горячий ветер, вздымавший пыль вдоль улицы. Новенькие разбредались по домам. С лестничной клетки донеслись шаги, дверь их квартиры вдруг со стуком распахнулась, и Марис поспешно вышел в коридор, преграждая путь. Извини, смущенно сказал незнакомец, а когда Марис не понял, добавил Аншульдихтмир. Затем жена незнакомца или это была его мать, Указала на дверь напротив и спросила что-то по-русски, пока мужчина взламывал замок. Так они познакомились с соседями. Марис помог им вынести коробки из квартиры. «Мы все равно не можем читать эти книги», — сказали они. «Может, вы понимаете по-арабски?» «Нет», — ответила за него Ясмина. «Давайте выставим их у подъезда. Может, заберет кто-то, знающий этот язык». И когда позже Марис спросил ее, почему она солгала, ведь она говорит на тунисском арабском, Ясмина коротко ответила. «Никогда не знаешь, что скажут люди». Он кивнул. Вечером они отнесли соседям кастрюлю хлебного супа, который приготовила Ясмина. Соседи поблагодарили их, и уже собираясь уйти, Марис увидел пианино. Бёзендорфер. черного дерева, старое, но в очень хорошем состоянии. Русские что-то сказали, и он, догадавшись, о чем они говорят, покачал головой. Тогда мужчина схватил его за руку и потянул к пианино, откинул крышку. «Давай же!» Но Марис извинился, и они с Есминой и Жоэль ушли. «Почему ты не стал играть?» — спросила Есмина. «Это не мой инструмент». «Ну и что? Ты же играл на пианино моих родителей». «Я знаю только немецкую музыку», — тихо сказал он. И Есмина быстро обернулась к дочери, которая ловила каждое слово. Жоэль до сих пор помнит, Выражение ее лица, по которому она поняла, что услышала то, чего ей слышать было нельзя. В глазах матери был страх, причину которого она поймет много позже. Исмина взяла Жуэль за руку и повела укладывать спать. Той ночью Жуэль уже не чувствовала себя одинокой. Шаги сверху, голоса с улицы залетали в ее комнату. Возбужденные ими она выглянула на улицу. Окна в доме напротив были освещены. Она видела, как женщины там застилают постели, а мужчины двигают мебель, слышала удары молотка и звуки аккордеона, под который старики пели на языке, знакомом ей по лагерю номер 60. «Не говори, что ты идешь в последний путь». На следующий день Мариса снял замок с двери, и они пошли к слесарю Джузеппе, чтобы тот сделал ключ. Повсюду Жуэль видела что-то непонятное. что родители не могли ей толком объяснить. Она видела женщин, ссорящихся из-за детской коляски, полной фарфора. Она видела разбитую витрину магазина и помятую машину, на крышу которой мужчины затаскивали холодильник. Она видела еврейских лавочников, забивавших свои витрины досками. Видела ребенка, одиноко стоящего на перекрестке и зовущего родителей. Видела лошадь, галопом несущуюся по улице Яффу, с диким ржанием, исходя пеной. Ясмина успела втащить Жуэль в дверь, прежде чем лошадь проскакала мимо. Затем по улице эхом прокатился выстрел, лошадь споткнулась и упала. Жуэль успела увидеть, как дергаются ее ноги, как морда с выпученными глазами тянется к небу, а затем голова медленно опустилась, и лошадь перестала шевелиться. Когда они поднялись к себе в квартиру, в их прихожей стоял высокий мужчина. У него была только одна нога и деревянный костыль. Есмина громко вскрикнула, и тут из комнаты Жуэль вышел еще один мужчина. Он был в нижней рубахе, один глаз закрыт черной повязкой, а в руке он держал винтовку. Он рявкнул что-то на иврите. Есмена подхватила Жуэль на руки, Марис велел мужчинам немедленно уйти, но те объявили, что теперь они будут жить здесь». Марис в ярости ткнула ему удостоверение, что квартира выделена им. Мужчины только рассмеялись. Одноногий уселся на кровать Жуэль и заявил, что удовольствуется этой комнатой. Марис отправил Ясмину и Жуэль на поиски полицейского. Они долго бродили по окрестностям, пока, наконец, не нашли одного. Английская полиция была уже расформирована, а еврейские полицейские, пока еще носившие британскую форму, были завалены делами. Когда они вернулись в квартиру, Человек с винтовкой заявил, что британский полицейский, пусть он даже еврей, ему не указ. Морис показал полицейскому документ Хаганы, но человек с винтовкой сказал, что он подотрется этой бумажкой, потому как он боец Иргуна. Что это вообще за государство, которое бросит в беде бойцов, что за него сражались? Полицейский, увидев вытатуированный номер на руке Одноногого, сказал в ответ, «Как может еврей так поступить с другим евреем?» после всего, что с нами сделали. Он же сам был в лагере. Одноногий ответил, что те, кто в лагере не думал в первую очередь о себе, те сдохли. После чего Одноглазый наставил винтовку на полицейского и потребовал убираться. Полицейский извинился перед Марисом, мол, он ничего не может поделать, пусть Хагана с Эргуном разбираются между собой. Но таков был неписанный закон тех беззаконных дней. Кто провел ночь в комнате, тот и хозяин. Жель было ужасно страшно той ночью, которую они провели на полу, не раздеваясь, в квартире русских соседей, пока чужие мужчины лежали в их постелях. Это чувство будет сопровождать ее всю жизнь. Страх непрекаянности. На следующее утро Марис отправился в гавань, а через несколько часов вернулся в сопровождении двух человек. Это были бойцы Хаганы в форме и с автоматами. Они силком выставили одноногого и одноглазого из квартиры и пригрозили пристрелить, если те вернутся. Ясмина хотела отблагодарить бойцов Хаганы, пригласив их на ужин, но те отговорились делами. «Это друзья одного друга», — объяснил Марис, и Ясмина с облегчением обняла его. После чего Марис вставил замок, Ясмина выстирала простыни, и следующую ночь... Жуэль смогла опять провести в своей комнате. Закрыв глаза, она видела, как эта парочка, одноногие и одноглазый, беспокойно скитаются по улицам.